и хотели было повернуть назад, но течение ссноило их вниз маленький народ жалил в головы и уши а клич сионистской ста и звучал все громче и громче в надвигающейся тьме Маугли снова нырнул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 это был воак вантаала он ни разу не промолвил ни слова но продолжал свою страшную пляску на глазах у псов. Со собаки долго пробыли в воде и плыли с трудом их шкуры намокли и отяжелели Кматы и хвосты разбухли как губки а сами они так устали и ослабели, что молча смотрели на два горящих глаза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 отвечал Маугли разве они не плывут вниз по реке я до это накормил этих псов грязью я обманул их среди белого дня а их вожак остался без хвоста но все же и на твою долю еще хватит куда их гнать я подожду сказал антала вся долгая ночь передо мной там посмотрим